Сказано, сделано. Через две недели кривой косой Зигзауэр калибра 9 мм с коробчатым двухрядным магазином, емкостью на 15 патронов и весом 900 граммов, лежал во вместительном внутреннем кармане Роланда Эстерсона. Впервые за долгие месяцы он позволил себе улыбнуться трижды за одно утро, хоть и странное это было дело, улыбаться приближению собственной смерти. Не раз и ни два за этот день Эстерсон прикладывал руку к груди, но не к сердцу, отнюдь. Там даже сквозь комбинезон отчетливо холодил тело его стальной друг. Эстерсон постоянно ощупывал его, словно пытаясь удостовериться, что пистолет на месте, что он не потерялся и не сбежал. Весь следующий день Роланд провел в сентиментальном оживлении. Он был необычайно любезен с служивцами В обеденный перерыв угостил грузинского мартини и подарил сеньоре Талити свои золотые часы. Привел в порядок бумаги и даже нанес прощальный визит Дюрандалю, который уже стоял на катапульте в шахте номер 8 полностью готовой к испытательным полетам вокруг Цереры. Эстерсон старательно прощался с жизнью. А когда вечером, точнее поздно ночью, он пришел домой, то понял... Пора действовать. Он вошел в туалетную комнату, единственное помещение, которое не просматривалось наблюдательными камерами. Точнее, оно начинало просматриваться в случае, если клиент не выходил из него дольше 12 минут. Роланд встал напротив зеркала и достал пистолет. Перед тем, как засунуть в рот холодное дуло, Эстерсон бросил взгляд в зеркало. В конце концов, с собой ведь тоже нужно попрощаться. То, что увидел Эстерсон в зеркале, поразило его, более того, испугало, да так, что ослабевшая рука с пистолетом безвольно скользнула вниз. На него смотрел немолодой, усталый человек в мятом, несвежем комбинезоне с претенциозной эмблемой концерна Дитерхази и Родригес на груди. На эмблеме, Уродливый галаше стервятник, по замыслу дизайнера, конечно, орел, и пузатый лев, больше похожий на мутировавшего гривастого бульдога, поддерживали стилизованную под старину карту звездного неба, на фоне которой гордо реял некий технобуревестник, надо полагать истребитель. Человек из зеркала сильно сутулился. Его темно-русая борода была длинной, неухоженной и, прямо скажем, мерзкой. Длинные седые космы, жирные и немытые, спускались на самые плечи. Лицо, изможденное, словно бы желтушное. Глаза, незнакомцы из зеркала, под которыми набрякли малоэстетичные синие мешки, стигматы методичного пьянства и недосыпания, светились тусклым огнем. Безумие. В общем, ни интеллекта, ни тонкой душевной организации, лицо нелепого бородача не отражало, и симпатичным его мог бы назвать разве что святой, которому все равно какого урода возлюбить. Неужели это я? Эта мысль, родившаяся невесть в каких дальних доменах мозга Роланда Эстерсена, чудом сохранивших адекватность? Больно хлестнуло по самолюбию. Неужели это я, потомок вице-адмирала Карла Эстерсона, сумевшего дважды бежать из андобанского лагеря для военнопленных? Шепотом проговорил Роланд, и его рот искривила гримаса муки. Неужели они все видят меня таким? Эстерсон закрыл глаза, чтобы больше не видеть отвратительного жалкого бородача. А может, чтобы не заплакать? Конструктор спрятал пистолет в карман. Нет, он не сведет счеты с жизнью. Ведь разве он жил все эти годы? Часы показывали полночь, и узел служебных гейтов был погружен в нее по самую стеклокерамическую крышу. Снулые роботы-уборщики вылизывали полы своими намыленными языками, а рабочие ночной смены нехотя заступали на вахту. Бодрый и подтянутый Роланд Эстерсон стоял у гейта шахты номер 8 и вел стандартную беседу с диатимой системой допуска в рабочую зону космодрома. Эстерсон был тщательно подстрижен и даже пахнул дорогим одеколоном, рождественским подарком сеньоры Толиты. На нем был новый, не без щегольства скроенный комбинезон из блестящего криошелкового волокна Высокие кожные ботинки и умный пояс, на нашпигованный всякой полезной чертовней, наподобие портативных источников питания и аптечки первой необходимости. На спине у Роланда висел вместительный рюкзачок. Судя по тому, как натянулись ремни рюкзачка, в нем лежало килограммов десять полезного груза. С учетом уменьшенной силы тяжести, рюкзачок на самом деле тянул едва ли не на все земные тридцать. Ваше имя и фамилия. Роланд Эстерсон, сегодня у меня счастливый день. Можете звать меня Рола. Уровень доступа. Первый, исключительный. Дальше уже некуда, откровенно говоря. Пароль. «Золотая Фрейя пряла золотые нитки», — произнес Эстерсон на шведском. «Пароль неправильный», — с механической монотонностью проговорил девичий голос. «Повторите пароль». Ах, черт, конечно, неправильный. Конь Одина Слейпнер был слеп и нервен из кони. Цель визита. Промышленный шпионаж. Извините, господин Эстерсон, но такой дескриптор отсутствует в моей базе данных. Повторите цель визита. Угнать дюрандали, смыться на нем туда, где раки зимуют. Повторите цель визита. Эстерсон тяжело вздохнул. Придется отвечать по форме. Снова повторять навязшие на зубах глупости, которые он уже повторял тысячи раз раньше. Никому не нужные глупости, между прочим. Ведь все эти кони Одина и золотые Фрейи, они всего лишь страхуют систему опознавания порадужной оболочки глаза и сенсор запахов. А эта дура заладила цель визита, цель визита. С другой стороны, отчего он хотел от куска железа, оснащенного девичьим голосом, и названного не без помпы системой безопасности входных гейтов «Диатима». «Господин Эстерсон, повторите цель визита». «Целью визита является проверка блока подачи топлива истребителя «Дюрандаль», — ответил Эстерсон и скроил в камеру предельно серьезную мину. В недрах системы раздался хорошо знакомый Эстерсону щелчок. «Гейт был разблокирован, путь свободен». Проходите, господин Эстерсон. Спасибо, Диотима, И передайте Марио Феррейре, что если я когда-нибудь встречу его на далеких просторах галактики, я клянусь лично открутить его тухлую тупую башку и засунуть ее прямо ему в задницу. Вот почему я не советую Марио Феррейре искать меня на далеких просторах галактики. «На здоровье господин Эстерсон!» — невпопад отвечала диатима ровным доброжелательным голосом. Гейт распахнулся, Роланд, помедлив чуть для торжественности, шагнул в хорошо освещенный вестибюль шахты. «Мосты сожжены!»